Глава 10. Примерно в тот самый час, когда брат Катфаэль и Рейф из Ковентри вышли после вечерней из храма, дяцин твискользнул из сторожки Эйлмунда и направился к реке через чащу леса. Целый день он просидел в четырёх стенах, поскольку в округе вновь объявились люди шерифа, которые прочёсывали лес, и хотя прошли они стороной, ибо главной их целью были поиски на дальних полях, да и знали Эйлмунда слишком хорошо для того, чтобы вторично предпринимать обыск в его владениях, они вполне могли заглянуть к нему просто так, по-соседски, и расспросить на всякий случай, не заметил ли он в лесу чего-либо необычного. Не очень-то нравилось Гиацинту сидеть день-денской в заперти, а тем более прятаться. К вечеру ему стало совсем не в моготу, Однако как раз в это время люди Шерифа возвращались после своих поисков обратно в город, намереваясь возобновить их с утра. И лишь после этого у Гиацинта появилась возможность заняться своими собственными поисками. При всех своих страхах и опасениях на свой счёт, Гиацинт ни на минуту не забывал о Ричарде, который столь самоотверженно бросился ему на помощь и вовремя предупредил о грозившей опасности. Кто бы мог подумать, что мальчик сам попадёт в беду? Да и что могло угрожать ему в собственном лесу, в краю, где живут его люди? Разумеется, во взбудораженной войной Англии было немало разного рода бродячих разбойников. Однако вот уже 4 года, как война обходила стороной это графство, наслаждавшееся миром и покоем, которые только снились землям, лежавшим южнее. Да и город Шрусбери находился всего в семи милях. Кроме того, местный шериф был молод и энергичен, и еще его уважали и любили в народе. Насколько это вообще возможно для шерифа? Чем больше размышлял Геоцинт, тем тверже становилась в нем уверенность, что единственной грозившей Ричарду бедой был брак с задуманной леди Дионисией, которая мечтала завладеть двумя соседними маннерами. Геоцен знал, что старая леди не будет стесняться в средствах. Он и сам уже побывал в роли исполнителя её злой воли. Как бы то ни было, наверняка леди Дионисия приложила руку к исчезновению мальчика. Известно, что шериф побывал в Итоне, обыскал там все закоулки и не нашёл ни мальчика, ни кого-либо из челяди, кто мог бы заронить хотя бы тень сомнения в искренности негодования леди Диониси. Однако, помимо Итана, у неё не было других владений, где она могла бы спрятать мальчика из Японии. Впрочем, Фальк Эстли вполне способен был войти с ней в сговор, ибо в свою очередь жаждал прибрать к рукам Итан не меньше, чем старая леди завладеть Роксетером и Лейтаном. Однако Роксетер уже подвергся тщательному обску и без всякого результата. Судя по тому, что Анет удалось выведать у возвращавшихся в город людей шерифа, утром поиски будут продолжены. И всё-таки люди шерифа не добрались ещё до Лейтона, что находился в двух милях ниже по реке. И хотя сами Эстли предпочитали жить в Рокситере, дальний манор Лейтон тоже принадлежал им, и об этом не следовало забывать. Таким образом, Гетсинт не мог придумать ничего лучшего для начала своих поисков, но попробовать явно стоило. Если Ричард попался в руки кого-либо из людей Эстли или из тех своих чалединцев, что желали выслужиться перед старой леди, то похитители вполне могли почесть за лучшее спрятать мальчика в дальнем лейтони, нежели держать его где-либо поблизости от Итона. Более того, Если старая леди и впрямь вознамерилась женить своего внука, то могла прибегнуть не только к запугиванию, но и к обману, уговорам, дабы сломить волю упрямого ребенка. А еще ей нужен был священник. Но Геоцинт достаточно хорошо знал Итан, чтобы понимать, отец Эндрю человек честный и ни за что не пойдет на такое дело. А вот Лейтанский священник... который мало был знаком с обстоятельствами дела, вполне мог оказаться более сговорчивым. Как бы то ни было, всё это следовало проверить. Даром, что Элмунд всячески отговаривал Гиацинта и советовал ему не высовывать носа из сторожки и не рисковать собой, даже он в конце концов согласился с Гиацинтом и одобрил его намерение, которое сперва называл полным безумством. Нэт же не отговаривала юношу. Она лишь заботливо снабдила его чёрным отцовским плащом, сильно поношенным и великоватым для Гиацинта, но зато позволяющим раствориться в темноте. К плащу она добавила тёмный капюшон, чтобы прикрыть лицо. Ниже по течению реки, за мельницей и рыбными прудами, где стояли домики живших там работников, между лесом и излучиной реки Раскинулись заливные луга. Там было ещё относительно светло. Лёгкий туман стелился по зелёной траве и извивался вдоль русла, словно серебристая змея. Однако на северном берегу, ближе к Лейтану, лес вновь подступал к реке. Местность становилась выше, поднимаясь к подошве холмов рекина, так что гиацинту сперва не оставалось ничего другого, как использовать редкие укрытия на лугу. Когда луг наконец кончился и начался лес, гиацинт смог идти быстрее, держась о пушке леса, где было еще достаточно света, проникавшего с открытого луга. Юноша двигался, крадучись, в полной тишине, чутким ухом ловя ночные звуки, которые могли бы предупредить его об опасности. Гиацинт прошел уже больше мили, когда до его слуха донесся какой-то подозрительный шум — Он застыл на месте, прислушиваясь. Сзади раздавалось тихое позвякивание, какое издаёт временами конское упряжь, затем слабое шуршание веток, словно кто-то ехал лесом, и вдруг, в этом не было сомнения, приглушённый голос вроде бы с вопросительной интонацией. Стало бы их несколько, иначе зачем вообще разговаривать? Они едут верхом, причём так же, как и гиацинт, держатся опушки леса. в то время как куда проще было бы ехать лугом в саднике в ночном лесу, который не менее гиацинт обеспокоен и тем, чтобы их никто не заметил, и направляются они туда же в сторону лейтана. Прислушавшись, гиацинт уловил приглушённый стук копыт по усыпанной опавшими листьями земле. Так и есть. Вдоль опушки едут в саднике, там посветлее, однако они не спешат. Скрытность передвижений для них явно важнее всего. Крадучись, Гиацинт отошёл поглубже в лес и притаился в темноте, давая садникам время миновать его. Сумеречного света оказалось вполне достаточно, чтобы юноша разглядел смутные тени. Всадники ехали один за другим. Сперва прошествовал высокий, стройный жеребец, похожий светло-серый. В седле сидел грузный мужчина, бородатый и с непокрытой головой, капюшон его был откинут на спину. Я Синту была хорошо знакома эта фигура и осанка. Этого человека он уже видел на похоронах Ричарда Людела. Занятно, зачем это Фальк Эстли ночью едет из одного своего манора в другой, причём скрытно, не по дороге, а лесом. Да и куда ему ехать, как не в Лейтам? Позади Фалька Эстли на коренастой лошадке трусила женщина, которая не могла быть никем иным, как его дочерью, при славутой Хилтрудой, той самой, что так не нравилась Ричарду и казалась ему совсем старой. Но ну что же, стало быть цели их поездки совершенно ясна. Надо полагать, если Ричард находится у них в руках, Они намерены как можно скорее женить его. Пока до в Итании и в Роксотери производили обыск, они выжидали, но теперь, когда поиски, похоже, перемещаются в сторону Лейтона, ждать больше нельзя. Они, конечно, рисковали, но желанная цель была теперь так близка, что они были готовы добиться её во что бы то ни стало. В конце концов, потом они могли даже отпустить Ричарда обратно в аббатство. поскольку тогда никто, кроме церковных властей, не мог бы разорвать его брачные узы. И если дело обстоит именно так, то что можно предпринять? У Геоцинта не было времени бежать в старушку Эйлмунда и послать Аннет в замок или в аббатство, или самому отправиться в город. Да, откровенно говоря, ему не очень-то и улыбалась мысль лезть на рожон и рисковать своей свободой. Но этого от него и не требовалось. всё равно не успеть. К тому времени, когда подоспеет подмога, Ричарда уже успею так крутить. Но, возможно, ещё не поздно попробовать отыскать мальчика и выкрасти его у них из-под носа. Эти двое явно не спешат, а леди Дионисия, надо полагать, ещё находится на пути в Лейтон, тоже, наверное, скрытно. А как же священник? Где они возьмут священника, который согласится на такое дело? Без священника им никак нельзя. Находясь теперь чуть в глубине леса, где было потемнее, Гиацинт поспешно двинулся вперёд, не особенно заботясь о скрытности, поскольку эти двое ехали еле-еле, он вполне мог обогнать их и решил, если понадобится, выйти на тракт, пренебрегая опасностью повстречать ещё кого-нибудь. На его счастье здесь проходила тропа, которая шла слишком близко к тракту. Из-за чего Фальк Эсли не поехал по ней, со всех ног Гиацинт припустил по этой тропе. Его стремительный бег по ковру влажных опавших листьев был совершенно бесшумен. Выскочив на открытое место, откуда тропа спускалась с холма к деревне, до которой оставалось ещё около мили, Гиацинт снова повернул к реке, перебираясь от одной рощицы к другой, и теперь уже твёрдо зная, что обогнал Эсли. Он пересек ручей, что сбегал с холмов рекина и впадал здесь в Северн, и припустил дальше вдоль реки. Язык леса доходил здесь почти до самого берега, и находясь под прикрытием деревьев, Гиацинт впервые в жизни увидел низкий чистокол Манера Лейтон и длинную крышу за ним, чётко чернеющую на фоне серого неба при отражённом от воды сумеречном свете. Гиацинту повезло, что со стороны реки деревья подступали почти вплотную к чистоколу перебегая от ствола к стволу гиацинт добрался до большого дуба ветви которого свешивались на другую сторону чистокола юноша проворно взобрался на дуб и присмотрелся к тому что творилось за оградой он оказался с тыльной стороны дома и разглядывал крыши амбаров и конюшен которые образовывали как бы вторую изгородь Очевидно, жилая часть дома, кухне и вход с крыльцом находились со стороны фасада. Отсюда же входа не было, разве что в крипту. Гиацинт обнаружил одно единственное окно, да и то было закрыто ставнями. Под самым окном находилась небольшая хозяйственная пристройка. Крыша её была довольно крутой, но зато нижний её край был совсем невысоко от земли. В задумчивости Гиацинт глядел на это окно и пристройку, прикидывая в уме, насколько крепко заперты ставни. Добраться до окна ему казалось не таким уж и трудным делом, а вот залезть в дом, похоже, куда сложнее. Однако, видимо, лишь зады дома не находились под наблюдением, и вряд ли стоило сомневаться в том, что с единственного входа глаз не спускают. Держась за сук, Гиацинт повис на руках, после чего спрыгнул на землю в тёмном углу между амбаром и конюшней. Как бы то ни было, путешествие по ночному лесу избавило Гиацинта от одного из главных опасений. Ричард никуда не пропал. Он здесь, причём жив и здоров, накормлен и напоен, а возможно, его даже всячески ублажают, рассчитывая добиться добровольного согласия на женитьбу. Ублажают его, разумеется, всем, чего душа пожелает. Кроме как столь желанной свободы, для Гиацинта сознание всего этого было большим облегчением, а теперь надо бы вытащить Ричарда отсюда. На дворе было совершенно пустынно. Гиацинт выскользнул из тени и переходя от одного тёмного места к другому, двинулся вдоль дома, покуда не завернул за его восточный угол. Над его головой оказались незакрытые ставнями окна. Откуда лился слабый свет. Геоцинт притаился в тени крыльца, ведущего в крипту, и прислушался к доносившимся сверху голосам, намереваясь теперь выведать все тайны, которые скрывала эта ночь. Дальше за углом фасада находился главный вход, где горел установленный на стене факел. Об этом юноша догадался по колеблющемуся свету, который падал перед ним на утоптанную землю. тихо переговариваясь и двигаясь почти бесшумно, там ходила лейтэнская челеть. Вот со въезда на двор донёсся глухой перестук копыт. Гятцын сообразил, что это прибыла невеста со своим отцом, и подумал, что едва ли девушке всё это так уж нравится, и что несчастна она ничуть не меньше Ричарда. Гятцын сообразил, что слуги вот-вот поведут лошадей в конюшню. которая была как раз рядом с Гиацинтом, о чём он догадался, услышав всхрапывание и перестук копыт, переминавшихся с ноги на ногу лошадей, что застоялись в стойле, и поспешно двинулся обратно на зады дома. Его отступление отлично прикрыло пристройка к крипте. Спрятавшись за пристройкой и затаившись во тьме, Гиацинт услышал, как один из слуг повёл лошадь в конюшню. Покуда он проходил мимо, Гиацинт не смел пошевелиться, хотя всё его существо рвалось к действию. Однако слуга справился со своими обязанностями довольно быстро, видимо, хотел поскорее лечь в постель, ибо время было уже позднее. Гиацинт услышал, как хлопнули ворота конюшни, и поспешные шаги стихли за углом дома. Лишь после этого он смог покинуть своё убежище и ещё раз осмотреть тёмный дом. В надежде увидеть что-либо ещё, что упустил из виду прежде, в щель между тяжёлыми ставнями единственного закрытого в эту тёплую ночь окна пробивался слабый свет. Приглядевшись, дядя сын заметил небольшое круглое пятнышко света, который лился из дырки, получившейся из-за того, что в одном из досок на стыке ставней вывалился сучок. Зачем жечь свет и закрывать ставнями окно в задней комнате? как ни для того, чтобы держать там человека, которого никто не должен был видеть. Да и само окошко было очень маленьким. Разумеется, хозяева манора приняли все меры к тому, чтобы их пленник не сбежал и чтобы никто его здесь случайно не увидел. И всё-таки надо было попытаться. Подпрыгнув, Гиацинт ухватился руками за край обшитой дранкой крыши пристройки, И подтянувшись залез наверх и подполз к каменной стене дома, он прислушался, но вокруг было тихо. Юноша проделал всё столь бесшумно, что похоже никто ничего не заметил. Затем Геоцинт осторожно пополз вверх по скату к самому окну. ставни оказались тяжёлыми и очень прочными. Они были заперты изнутри, ибо когда Геоцинт попытался раздвинуть их руками, Они стояли как влитые. У него не было никаких инструментов. Да и имея он с собой их полный набор, едва ли ему удалось бы открыть эти ставни. Они стояли намертво и никак не поддавались. Должно быть, они имели тяжёлые засовы, которые надёжно запирались изнутри. Геоцинт явно терял время. В конце концов, Ричард был мальчиком настойчивым, упрямым и весьма сообразительным. И если бы у него была возможность убежать из узилища, он давным-давно сделал бы это. Гиацинт приложил ухо к узкой щели, но ничего не услышал. Внутри все было тихо. Теперь он даже засомневался, не напрасно ли тратит время, которое было так дорого и убегало с каждым мгновением. Рискуя быть обнаруженным, юноша постучал пальцем по ставням, затем, приложив губы к дырке от сучка, в которую пробивался свет, громко свистнул. На этот раз Гиацинт услышал какой-то вздох, затем раздался шорох, словно кто-то заворочился, встал, сделал несколько неверных шагов и остановился, похоже, терзаясь тревогой и сомнениями. Гиацинт постучал снова. "Ричард, это ты?" спросил он. Снова лёгкие шаги, и вот уже мальчик прильнул к окну. "Кто это?" Быстро прошептал он прямо в дырку: "Кто там? Это я, Диоцинт. Ричард, ты один? Я не могу войти к тебе. С тобой всё в порядке?" "Нет", возмущённый вместе с тем жалобно прошептал мальчик, и это его возмущение ясно свидетельствовало о том, что на самом деле с ним всё более или менее в порядке. "Меня не выпускают". Толдычат одно и то же. Давилась, чтобы я согласился жениться. Хилтруду приведут нынче ночью. Они хотят заставить меня. Знаю, вздохнул Гиацинт. Но мне тебя отсюда не вытащить. А за шерифом посылать, боюсь, уже поздно. Если бы завтра, а сегодня никак не успеть. Меня не выпустят, пока я не соглашусь, с горечью в голосе прошептал Ричард. Я уже почти согласился. На меня давят, и я не знаю, что делать. Боюсь, если буду отпираться, они упрячут меня куда-нибудь подальше, потому что им известно о повальных обузках в округе. Голос мальчика сперва воинственный, теперь упал, выдавая отчаяние. Не так-то просто десятилетнему парнишке противостоять напору взрослых, у которых он находится в руках. Бабушка говорит, мол, если соглашусь сказать все необходимые слова, то получу чего только не пожелаю. Но я не хочу жениться. Ричард. Ричард повторил Гиацинт несколько раз, и Боричард замолк. Послушай-ка, чтобы женить тебя, им нужен священник, а отец Эндрю на это ни за что не пойдёт. Значит, кто-то другой. Скажи ему, что тебя женят насильно. Кстати, ты не слыхал, что за священник? В голове у Гиацинта родилась одна идея. Кто должен венчать тебя? Я слыхал, что отцу Эндрю они не доверяют, прошептал Ричард, немного успокоившись. Бабушка приедет с отшельником, который и совершит обряд. Отшельник Кутрет? Ты не ошибаешься? от удивления Гиацинт повысил голос, позабыв об опасности. Да, кутрет, это точно, я слышал. Вот это да, Ричард. Геоцин снова припал губами к дырке. Слушай же, если ты откажешься, то к тебе зайдут, поговорят с тобой, а потом запрячут куда подальше. Лучше уж тебе согласиться. Доверься мне. Сделай, как я говорю. Это единственный способ сорвать их планы. Поверь. Тебе нечего бояться. Ты не обременишь себя женой. Ты в полной безопасности. Короче, делай как я говорю и будь паенькой. Соглашайся на всё. Пусть думают, что ты сломался. Может, они вообще вернут тебе пони и отпустят в ободство, полагая, что добились своего и что сделанного не воротишь. Как бы не так. Будь спокоен, они отстанут от тебя, причём надолго. Ты уж мне поверь. Согласен? Решайся быстрее, а то они скоро придут. Ты согласен? Да, выдохнул наконец Ричард после некоторого раздумья, но не удержался от возражений. Но как это может быть? Почему мне ничто не грозит? Гиацинт снова припал к дырке и прошептал ответ на вопрос мальчика. Услышав короткий, но бурный взрыв смеха, Гиацинт понял, что до Ричарда дошли его слова, он понял их смысл. и вовремя потому что гиацинт услышал скрежет открываемой двери а также голос леди Дионисии притворно ласковый полупросящий полуугрожающий приехала твоя невеста Ричард громко и твёрдо сказала старая леди Хельтруда уже здесь ты будешь с ней ласков и обходителен чем доставишь удовольствие всем нам не так ли должно быть при первых же звуках снимаемых запоров Ричард отошёл от окна, ибо его слабый голос прозвучал теперь в некотором отдалении. "Да, бабушка", почти безвольный, через силу, но всё-таки согласный. "Вот и хорошо, мой мальчик", с удовлетворением, но всё ещё настороженно вымолвила леди Дионисия. Это было последнее, что услышал Гиацинт. И в следующем мгновении он сполз вниз по скату крыши и спрыгнул на землю. Довольный своей ночной вылазкой, юноша не спеша пошёл домой, в сторожку лесничего. Торопиться теперь было некуда, и он мог позволить себе лёгкую прогулку, размышляя о том, что охота на него самого ещё не закончена. Главное, мальчик жив и здоров, сыт, ухожен и не отчаился. И хотя пока он находится в положении пленника, ему ничто не угрожает, ни сейчас, ни в будущем. Наступит час, и Ричард ещё посмеётся над своими обидчиками. В самом весёлом расположении духа, Гиацинт безшумно шагал по ковру из опавших листьев сквозь тихую прохладную ночь, пахнувшую поднимавшимися с заливных лугов туманами. Взошла луна, однако столь бледная, что едва рассеивала сероватые сумерки. К полуночи Геоцинд будет уже в безопасности в сторожке Элмунда, а с утра Анет найдёт способ сообщить Хью Берингару, где там следует искать пропавшего подопечного брата Павла. Когда всё было кончено, и Ричард, хоть и неохотно, сделал всё, чего от него требовали, он ожидал, что в ответ на уступчивость его хотя бы выпустят из маленькой комнаты. которая служила ему узилищем, пусть даже весьма удобным. Он не был настолько наивен, чтобы надеяться на то, что ему предоставят полную свободу. Он хорошо понимал, что некоторое время ему ещё придётся притворяться послушным и сдерживать распирающий его смех, прежде чем ему позволят вернуться в мир тем, кто держит его в заперти. Нужно будет ещё сговориться и приготовить какую-нибудь правдоподобную историю о том, как Ричард пропал и как нашёлся. Разумеется, они в один голос станут утверждать, что женился Ричард по доброй воле, да и кому как не им было знать, что мальчику уже поздно противиться и что сделанного не вернёшь. Один Ричард знал, что на самом деле не совершилось ничего непоправимого. Он слепо верил Гиацинту, признав его слова непреложной истиной. Как бы то ни было, за своё послушание Ричард рассчитывал на кое-какие поблажки. В продолжении обряда бракосочетания он старался сохранять вид совершенно смирившегося человека, ибо даже тень улыбки могла выдать его с головой. Напротив, он послушно произнёс все слова, которые от него требовались. и даже взял Хилтруду за руку, когда ему велели сделать это. Причём ни разу не взглянул на неё до того, как услышал её глухой, мягкий голос, повторявший ту же, что и он клятву. Лишь в эту минуту он впервые усомнился в добровольности её замужества. До сих пор эта мысль как-то не приходила ему в голову, и он бросил короткий взгляд на девушку. В конце концов, Она была не так уж и стара, не так уж и высока, и всем своим видом не столько угрожала ему, сколько сама напоминала жертву. Более того, она была не так уж и дурна собой, если бы не выглядела такой печальной и подавленной. В сердце мальчика неожиданно появилось сочувствие к Хилтруде, которую, похоже, силой выдавали замуж за него, равно как и его силой женили на ней. Однако в итоге он не услышал ни слова благодарности за своё послушание. Леди Дионисия лишь подозрительно поглядела на него и с мрачным видом изрекла: "В конце концов ты вёл себя как должно, положившись на тех, кто действует во имя твоего блага. Ведите так себя и впредь, сэр. А теперь, Ричард, пожелай доброй ночи своей жене. Завтра ты познакомишься с ней поближе. Так Ричард и поступил. Наконец его оставили в покое одного, а комнату вновь заперли. Впрочем, к нему прислали слугу, принёсшего еду с праздничного стола, который был накрыт в доме для всех остальных. В задумчивости мальчик сел на кровать, размышляя обо всём случившемся нынче ночью и о том, что его ждёт завтра. А Хельтруде же он и думать забыл. И двана вышли из комнаты. Ричард был наслышан о таких браках. Если тебе всего 10 лет, то тебе всё равно не позволят жить вместе со своей женой, пока ты не повзрослеешь. А пока ты находишься с ней под одной крышей, от тебя требуется всего на всём быть с ней вежливым и внимательным. Однако вскоре она отправится в дом своего отца до того времени, когда решат, что ты вырос достаточно для того, чтобы находиться вместе с ней и разделить с ней ложе. Теперь, когда Ричард всерьёз задумался о своём положении, он понял, что положение женатого человека, скорее всего, не даст ему никаких привилегий. Бабушка, как и прежде, будет помыкать им, считая его безответственным ребёнком, будет приказывать ему что делать, от чего нет, бронить, когда он ей надоест, от чего доброго ещё и бить. Короче говоря, Лорду Итона надлежало самому искать способ обрести желанную свободу и вырваться из рук своей бабушки. Да и не очень-то он ей теперь нужен, ибо сыграл уже свою роль в достижении её цели завладеть соседними землями. А раз так, то почувствовав себя в безопасности, она вскоре может и отпустить исполнителя своей воли на все четыре стороны. Ричард поплотнее завернулся в одеяло и заснул. Его сон нисколько не тревожило то обстоятельство, что за поздним ужином собравшиеся, возможно, говорят о нем и обсуждают, что делать с ним дальше. Ричард был еще слишком молод и по-детски слишком верил в хорошее, чтобы допустить тревоги в свои сновидения. Утром Ричард обнаружил, что дверь в его комнату по-прежнему крепко заперта. Слуга, который принес мальчику завтрак, Разумеется, не дал ему возможности убежать. Впрочем, Ричард и не пытался, ибо знал, что всё равно далеко не уйдёт и что ему по-прежнему надлежит притворяться послушным мальчиком, рассеивая все возможные подозрения. Когда леди Дионисия, сняв запоры, вошла в комнату Ричарда, то скорее по привычке, а не из притворства, он встал при её появлении и подставил щёку для поцелуя. Бабушкин поцелуй оказался ничуть не холоднее, чем прежде, и в этом мгновении в Ричарде проснулись тёплые родственные чувства, в которых он никогда не отдавал себя отчёта и которые так редко проявляла его бабушка. В горло мальчика подступил комок, на глаза навернулись слёзы, словно проснулось нечто долго спавшее в его душе. В конце концов, бабушка не сделала ему ничего плохого. Леди Дионисия глядела на внука сверху вниз, причём довольно ласково. Итак, сер, как вы чувствуете себя сегодня утром? Намерены ли вы и дальше быть послушным мальчиком и делать всё, чтобы доставить мне удовольствие? Если так, то нам обоим будет очень хорошо. Начали вы отлично, так и продолжайте. «И как не стыдно было вам так долго отказываться!» Ричард опустил голову и глядел в пол. «Да, бабушка», — смиренно вымолвил он, однако тут же спросил, «А можно мне сегодня погулять? Мне надоело сидеть тут в заперти, словно все время на дворе стоит ночь». «Посмотрим», — ответила старая леди, однако по ее тону Ричард ясно понял, что это означает «отказ», Хотя в этом отказе и не было никакой выгоды, разве что показать Ричарду свою власть над ним. Ещё не время. Вы ещё не заслужили, сэр. Сперва, как следует, выясните себе, в чём состоит ваш долг, а потом уже получите свободу. Ничего плохого тут с вами не делают. У вас всё есть. Так что будьте довольны, пока не заслужили лучшего обращения. Но я же согласился, воскликнул Ричард. Я сделал всё, что мне велели, и хочу, чтобы вы выполнили свои обещания. Это нечестно держать меня в заперти, нечестно и подло. Я даже не знаю, что стало с моим пони. С пони всё в порядке, он стоит в конюшне, быстро ответила леди Дионисия. За ним ухаживают так же, как за другими лошадьми. И лучше бы вам следить за своими манерами при общении со мной, сэр, а не то, как бы вам ни пришлось пожалеть об этом. Видимо, в вашем аббатстве учат детей дерзить старшим. Но во имя вашего же блага вам следует оставить эту привычку. Я и не думал дерзить, возразил Ричард, отстывая. Просто я хочу увидеть солнце, выйти на свежий воздух. а не сидеть здесь, не видя ни травы, ни деревьев. Ты да скучна мне здесь, без компаний. — Будет вам и компания, — пообещала леди Дионисия, ловя внука на слове. — Я пришлю вам вашу жену, чтобы она составила вам компанию. Я хочу, чтобы вы лучше узнали друг друга, ибо завтра Хельтруда уезжает с отцом в Роксетер, а вы, Ричард... Грозно произнесла она пристально глядя на мальчика: "Поедете со мной в ваш собственный манор, дабы занять там подобающее вам место. И надеюсь, вести вы себя будете соответственно, не так, как в школе. Ибо теперь вы человек женатый и состоятельный, и тон принадлежит вам, и там ваше место. И надеюсь, Вы будете говорить то же самое, если кто-нибудь надумает задавать вам вопросы. Всё ли вам ясно, сер? Ричард всё отлично понял. Ему предлагают солгать и сказать неправду брату Павлу, а быть может и самому аббату Радульфусу, заявив им, что он по собственному желанию сбежал домой и женился без всякого принуждения на девушке которую выбрала для него бабушка. "Да, бабушка", смиренно вымолвил мальчик, усмехаясь в душе и лилея в сердце свою тайну. "Вот и хорошо. А теперь я пришлю сюда Хельтруду и посмотрю, как вы встретите её. Вам обоим следует по привыкнуть друг к другу". Леди Дионисия сне зашла даже до того, что подцеловала внука, покидая комнату. Впрочем, это напоминало скорее некий толчок губами, нежели настоящий поцелуй. Она вышла, шурша своей длинной юбкой, и Ричард услышал, как она вновь заперла комнату на засов. Из беседы с бабушкой он понял одно: его пони находится в лейтэнской конюшне, и если ему удастся добраться до своей лошадки, он сможет сбежать хоть сегодня. Однако вскоре, как и обещала леди Дионисия, пришла Хельтруда, и вся неприязнь к ней, сколь она не была незаслуженной, вновь вернулась к Кричерду и наполнила его детское сердце гневом. На его взгляд, Хельтруда по возрасту принадлежала к поколению его матери, которую мальчик едва помнил. Однако девушка вовсе не была такой уж дурнушкой. У неё была чистая, светлая кожа и большие карие глаза. И хотя её прямые волосы имели какой-то неопределённый мышиный цвет, они были густыми и пышными, аккуратно заплетёнными в толстую длинную косу. Выглядела девушка какой-то затравленной и совершенно несчастной. Некоторое время она стояла, прислонившись спиной к двери, и глядела на Ричарда, который, свернувшись калачиком, лежал на своей постели. Тебя представили ко мне как сторожевую собаку. неприязненно заметил Ричард. Эльтруда прошла через комнату к окну, села на подоконник и посмотрела на мальчика тоже без особой приязни. Я знаю, что не нравлюсь тебе, вымолвила она без грусти в голосе, но довольно твёрдо. Да вообще-то и не за что. Но из тех же соображений ты не нравишься мне. Однако, похоже, ничего тут не поделаешь. Мы теперь связаны. Ну почему? Почему же ты согласился? Ведь сама тая дала согласие выйти за тебя замуж лишь потому, что была твёрдо уверена, ты находишься под присмотром монахов, и до брака дело никогда не дойдёт. А ты, как последний дурак, сам попался им в руки. И теперь лишь Господь Бог в силах помочь нам. Голос девушки упал, и она мягко добавила: Впрочем, тут нет твоей вины, ведь ты совсем ещё ребёнок. Что с тебя взять? Да мне и не за что не любить тебя, ведь я тебя совсем не знаю. Просто мне не мил такой брак ещё больше, чем тебе. Раскрыв рот и онемев от удивления, Ричард смотрел на Хельтруду широко раскрытыми глазами. Он увидел её такой, какой она была на самом деле: живой, решительной, готовой постоять за себя и ни в коем случае не глупой. Ричард медленно сел на кровати и опустил ноги на пол. Значит, ты и не хотела выходить за меня? Замуж за ребёнка? спросила девушка, не щадя его самолюбия. Да никогда. Так зачем же ты согласилась? Ричард был слишком возмущён слабоволием Хилтруды, чтобы обижаться на её замечания по поводу его малолетства. Если бы ты отказалась и твёрдо стояла на своём, мы оба были бы спасены. Я согласилась, потому что мой отец не терпит, когда ему перечат. Он сказал мне, что для других женихов я уже слишком стара, и что если я не выйду за тебя, то он отправит меня в монастырь, и я до конца дней своих останусь старой девой, а этого я боюсь больше всего на свете. Я рассчитывала на то, что аббат глаз с тебя не спускает, и ничего у них не получится. А теперь мы сидим тут вдвоём и не знаем, что нам делать. Ричард девился тому, как изменилась эта девушка прямо у него на глазах, став энергичной, живой, такой же, как он сам. "А чего бы ты хотела?" почти заискивающе спросил он Хилтруду. "Если бы ты могла выбирать, что бы ты предпочла?" Я предпочла бы выйти замуж за юношу, которого зовут Эврард. Он ведет учет в маннере моего отца и служит управляющим в Роксетере. Я тоже нравлюсь ему, приятно это тебе или нет. Но Эврард — младший сын в семье, и у него нет своей земли. А к безземельным женихам мой отец совершенно равнодушен. Правда, у Эврарда есть богатый дядя, который любит его... И не имея своих детей, вполне может завещать свой манор племяннику. Однако это не устраивает моего отца. Он желает получить землю немедленно, а не когда-нибудь потом. Хилтруда на минуту смолкла. И зачем я всё это рассказываю? Тебе этого не понять. Ты ничем-то тут не поможешь. Ричард подумал о том, что если Хилтруда сделает кое-что для него, то ему в свою очередь есть, чем отплатить ей. Где сейчас моя бабушка и твой отец? спросил он. Бабушка сказала, что завтра ты собираешься обратно в Роксыдер. Что они задумали? Ищут ли меня монахи? А ты что, не знаешь? Тебя ищет не только аббат, но и шериф со всеми своими людьми. Они обыскали Итон Роксыдер, Прочесали Эйтнский лес, заглядывали под каждый кустик. Мой отец опасается, что уже сегодня они доберутся до Лейтона, но леди Дионисия успокаивает его. Они подумывали перевести тебя ночью в Итон, поскольку обоз к там уже был, но твоя бабушка уверена, что людям шерифа потребуется ещё несколько дней, чтобы добраться до Лейтона. Она говорит, мол, даже если они доберутся сюда, То за дорогой следят её люди, которые всегда успеют переправить тебя за реку и под охраной отвезти в Билдвос. Она считает, что чем дальше ты будешь от Шрусберита, тем лучше. А где сейчас моя бабушка? спросил Ричард. Поехала проверить, как идут дела в Итане. Отшельник ещё ночью отправился обратно в свой скит, наверное, чтобы никто не заподозрил, что он отлучался оттуда. А твой отец? В доме его нет, но он недалеко отсюда, объезжая окрестные деревни. С ним поехал его приказчик. Наверное, они хотят собрать неуплаченные подати. Хилтруду мало занимали поездки её отца, но ей стало любопытно, что такого мог придумать этот ребёнок. Голос её окреп, в нём зазвучала надежда, потухшие было глаза заблестели. «Зачем тебе это знать? Что это тебе даст? Или мне?» «Вообще-то, я могу кое-что сделать для тебя, Нечто очень хорошее, Если ты за это сделаешь кое-что для меня», Вымолвил Ричард, улыбаясь. «Раз уж их обоих здесь нет, Помоги мне убежать, пока они не вернулись». Бабушка проговорилась, что мой пони стоит в здешней конюшне. Я уеду на нём, а ты запрёшь дверь на засов, и до самого вечера меня никто не хватится. Хельтруда решительно покачала головой. А кто будет виноват? Мне не удастся свалить вину на слуг, а отвечать самой нету уж спасибо. Хватит с меня всех моих печалей. Однако, видя, что искра надежды вот-вот готова погаснуть в глазах мальчика, Хилтруда продолжила. Впрочем, если бы в итоге все мои беды остались позади, я бы, пожалуй, что-нибудь придумала. За свою свободу я готова на всё. Но что толку в твоём бегстве, когда мы с тобой связаны до конца дней своих? Что тут можно изменить? Ричард встал с постели, быстро подошёл к подоконнику и сел рядом с девушкой. "Я открою тебе одну тайну. Прошептал он ей на ухо: "Но сперва погляни мне молчать, пока до я не сбегу отсюда и не окажусь в безопасности. Поверь мне, ты не пожалеешь". "Пустые обещания", недоверчиво вымолвила девушка, повернувшись к мальчику, но увидела в его глазах ничем не прикрытое торжество. "Брак ведь расторгнуть невозможно, если, конечно, ты не принц". и не ходишь в дружках у папы Римского. Им нет дела до простых людей, вроде нас с тобой. Мы с тобой еще не разделили ложе, да и случится это еще не скоро, все так. Но если ты надеешься на то, что леди Дионисия и мой отец позволят нам развестись, ты глубоко ошибаешься. Они никогда не откажутся от выгодной им обоим сделки. — А вот и нет, — настаивал Ричард. Не надо нам никакого папы римского. Поверь мне. Обещай, по крайней мере, молчать. А когда услышишь мои слова, ты и сама захочешь помочь мне. Ну, хорошо, — согласилась, наконец, Хельтруда, скорее желая успокоить мальчика, нежели впрямь поверив, будто он знает нечто такое, что может вернуть им желанную свободу. Обещаю молчать. Так в чем же твоя тайна? Ричард почти прижался губами к ее уху, так что выбившийся локон ее волос щекотал ему щеку и тихо-тихо стал говорить, словно и стены в этом доме имели уши. На мгновение Хильтруда замерла, после чего разразилась звонким счастливым смехом. Она обхватила Ричарда руками и крепко прижала к себе — Я сделаю для тебя всё, чего бы мне то ни стоило, воскликнула она. Ты честно заслужил это.